Китай, несколькими часами позже. Паршиво выглядите, майор. Харис пожал плечами, но возмущаться не стал. Да и то сказать, чему возмущаться-то? Не выспавшийся с заросшей щетиной челюстью. К слову, щетина-то изрядно посидела, ибо приключения выпавших на долю майора в последнее время стало откровенно больше, чем нужно. Вы тоже сами на себя не похожи, Бурглон. Вообще-то это было вопиющим нарушением субординации. Но ну и правда это же было. Герцога, а именно он сидел напротив майора за столиком кафе, лениво поглядывал в старомодную бумажную газету, было не узнать. Да-да, именно так. Здесь, в далёкой от войны провинции, где ничего вроде бы не изменилось, разве что из-за случившейся недавно смерти интернета стали популярны такие вот газеты, на открытой веранде сидел и неспешно завтракал целый герцог, а до недавнего времени серьёзная шишка в британской разведке. И его было действительно сложно идентифицировать. Самое смешное, в детские игры с парикami и гримом он играть даже не пытался. Вместо этого, искусственно на лицо и не приклеивал фальшивую бороду, просто надел другую одежду и изменил манеру держаться. Вроде бы не сильно, однако при взгляде на средние руки бизнесмена в пронзительно белом костюме с безвкусной царской галстуки, ни у кого и мысли не возникало о его истинном лице. Не было ассоциаций хоть те тесни. Высший пилотаж маскировки, мало кому достижимый. Что поделать, как говорят русские, жить захочешь ещё не так раскорячишься. Маска невозмутимости на лице герцога раскололась слабым намёком на улыбку. Вы же тоже, чтобы прибыть сюда, маскировались. Хариз непретёрно вздохнул, действительно маскировался. А куда деваться? Уверенность в том, что на базе наблюдателей, работающих якобы под эгидой ООН, А на самом деле, занимающихся банальным шпионажем, нет человека, который следит за ним, отсутствовало, в принципе. Скорее уж наоборот, здесь все за всеми наблюдали. Вот и пришлось сваливать, изобретая кучу уловок и меняя внешность. Да и потом тоже от этого нехитрого, в общем-то, действа отказаться не получилось. Всё же в некоторых китайских городах система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, да и вообще общая сеть каким-то чудом не умерли. А вот где и как с этим обстоят дела, было решительно непонятно, и приходилось осторожничать. Главное, я добрался. Но это хорошо. Я, кстати, тоже, как видите, не так майор, судя по вашим бегающим глазам, у вас куча вопросов. Да. Ну так задавайте. У вас редкая возможность получить на них исчерпывающие ответы. Вопросов и впрямь было много. Впрочем, кое-что Герцк рассказывал и просто так, без всяких проявлений интереса у собеседника. Похоже, ему надо было выговориться. А может, ему просто зачем-то надо было, чтобы Харис это знал. Зачем? Сложно понять. Слишком разная информация оперировали собеседники. Через чур отличался уровень мышления. Так или иначе, сегодня майор узнал много такого, о чём предпочёл бы даже не подозревать. Хотя, казалось бы, обычная политика, банальные внутренние разборки. У герцога, как и положено человеку его положения, враги были соответствующие, и они, разумеется, не могли пройти мимо, когда направление, возглавляемое им, стали сотрясать провалы один за другим. Вины полковника тут, в общем-то, не было. Просто звёзды так сложились, но из песни слов не выкинешь. Если уж откровенно неудачная деятельность майора Хариса выглядела на общем фоне как серьёзный успех, в общем, пройти мимо такого случая конкуренты не смогли. И герцога съели. Это было бы ещё полбеды, но ну, полетел с должности бывает. Глядишь, ситуация изменится, отыграешься. Но те, кто провернул интригу, тоже были отнюдь не дураки, расклады просчитывать умели, а потому решили заботиться о ламе. Проще говоря, на герцога навесили всех собак, какие только возможно. Зато в чём его обвиняли, можно было и реальный срок схлопотать, не взирая на заслуги и происхождение. Однако, видимо, кому-то и этого показалось мало, так что пришили герцогу ещё и государственную измену. А это уже не срок, а виселица. Всё провернулось так быстро, что герцог даже и среагировать толком не успел. Пришёл утром в свой кабинет, где его уже ждали, а к вечеру выслушал приговор, который должны были привести в исполнение той же ночью. Хорошо, профессионально сработано, ничего не скажешь. А потом всё разом встало с ног на голову. По дороге на эшафот Единственный, пожалуй, прокол недругов и доехать предстояло через половину города. Машину с узником просто угнали. Организовано всё было просто грубо, а потом крайне эффективно. В детали полковник Юнь кто разумеется не посвятил, но и того, что он видел и слышал, оказалось достаточно, чтобы понять, охрану тупо перестреляли. Выхвалили его, как оказалось, русские. Как они узнали о ситуации? Тут ничего удивительного. Всё же аналитики у них хорошие. Объём получаемой информации вообще запредельный. Зачем? Ну, во-первых, их много интересовало в деятельности британской разведки, а во-вторых, к Капальному полковнику у них было деловое предложение. И платить они готовы были по высшему разряду. В списке предложенного был всего один пункт жизнь. С определённой точки зрения, сотрудничество с врагом, а русские для Британии враги это сложно отрицать, а морально. Но если вдуматься, После истории с Саша Фотом Герцк имел повод малость разочароваться в родной стране и степени её благодарности за многолетний упорный труд. К тому же он хорошо понимал, если расспрашивать будут всерьёз, то отмолчаться всё равно не получится, а от спецсредств он защищаться умел, но сейчас это ничего не значило. Русские могут работать тонко, но при нужде готовы вернуться к примитивизму. Главное, чтобы был результат, а он несомненно будет. Воющий от боли кусок мяса расскажет всё. А вот по второму пункту было куда интереснее. Русские, как оказалось, знали о полковнике очень многое. Неудивительно, в общем-то, что они собирали сведения оботнючь не рядовом враге. Скорее удивляться следовало объёму полученной и обработанной информации. Однако сейчас всё это имело скорее академический интерес. Вопрос заключался в другом. Если кратко, Русские задумали колоссальную по масштабам диверсию развалить содружество наций. Это вам не комарчихнул. Как? А вот этим мы предложили заняться Герцогову. В первом приближении собрать верных людей, получить финансирование из России, захватить власть в одном из государств-членов содружества. Ну а дальше как пойдёт? Герцого к небезоснованию полагал, что он не единственный, кто будет заниматься подобного рода диверсией. Русские не дураки, чтобы складывать все яйца в одну корзину. Наверняка будут те, кто их контролирует. И случись нужда, поставят свинцовую точку на карьере предателя. Но главными были два момента. Во-первых, сам полковник был совершенно не против обеспечить своё будущее, мало издосадив при этом подставившим его коллегам. Тем более, что самой Британии это напрямую вроде как не касалось. Её русские предпочитали видеть в нынешнем статусе. Ну и во-вторых, свой гешефт Они по-имеют вне зависимости от результата. Выиграют отрывают от содружества кусок размером с Австралию. Проиграют во всём содружестве народ друг на друга коситься начнёт в поисках русских шпионов. А это, знаете ли, процветанию страны не способствует, в принципе. Почему я спросил Харрес, когда Герцэг закончил повествование? А почему нет? Вы профессионал. Карьера ваша начисто загублена тем, что вы мой человек. Даже если прямо сейчас вы побежите меня сдавать, никаких преференций себе не заработаете. Но последовав за мной, имеете шанс на неплохие дивиденды, даже проиграв. В этом случае русские обещали выплатить компенсацию, а они предпочитают вести дела честно. К слову, майор, вы не первый, с кем я веду разговор, и люди согласились. Только мне, Герцк поморщился. Уже надоело пересказывать в том подряд свою историю. Майор некоторое время сидел, массируя виски. Затем спросил: "Сотрудничать с русскими это рискованно. Как посмотрят на это за океаном?" "Лично меня это сейчас не слишком волнует." Харис недоуменно приподнял бровь, сказанное отдавало кощунством. Герцк терпеливо смотрел на него, потом развёл руками. "Ну, подумайте сами, майор. Чуть более столетий назад мы были империей, над которой никогда не заходит солнце. А что сейчас?" "А сейчас изменилась ситуация." "Чушь." Ситуация меняется постоянно, майор. Менялась и 300 лет назад, и 500. Но Британия правила морями. Вам стоило бы подумать, почему и когда мы, скораул это британцы, превратились в фигня это всего лишь англичане. Харис скрипнул зубами. В словах герцога была горькая правда. В стране куча нищих, по улицам шляются толпы иммигрантов со всего света, не работают, зато учат местных, как надо жить. Правительство на 2/3 состоит из каких-то негров и синдусов. Гигантский флот съёжился до размеров неполной эскадры, армии почти нет. А главное, никто и ничего не собирается менять. Вздохнув, он ощутил внутри себя чувство глубокой разочарованной пустоты. Ещё раз вздохнул и решительно приготовил бутерброд по-русски: на тонкий ломтик хлеба толстый слой масла и колбасы сверху в палец толщиной, чтобы заполнить пустоту внутри себя. Надо больше жрать. Неособено торопясь, съел получившуюся конструкцию, запил внушительным глотком кофе, благо собеседник не торопил. Короткое волевое усилие, и вот за столом сидит уже не усталый и разочаровавшийся в жизни человек, а готовый к бою офицер. Вы считаете, есть какой-то шанс исправить ситуацию? Да, хотя бы попытаться, обновить кровь, стать вновь сильными. У диктатора это получится лучше, чем у парламента. Так вон оно что, как-то отстранённо подумал Харис. Мечешь в правители собственного государства, а там и до короны на темени, и основания династии недалеко. Впрочем, почему бы и нет? Дела и впрямь идут откровенно паршиво, а с поддержкой русских есть неплохой шанс справиться. И ему, Харису, тоже неплохо быть одним из довелиненных ихскароля. Пускай держава маленькая и периферийная, но в любом случае это лучше, чем сдохнуть на краю света. пахать, конечно, придётся всерьёз, но Харису не провокать. Зато от перспектив захватывает дух, какова моя задача. Ну вот, это уже другой разговор, усмехнулся Герцог. Пока устраивайтесь в гостинице, отдыхайте. В ближайшее время прибудут остальные ваши коллеги. После этого и начнём работать.